Глава 17. К концу недели Анна стала владелицей новенькой мойки и пятибалльной максимально возможной оценки от санитарной инспекции местного совета. Отлично, сказала Беленда Тёрнер, увидев превосходную работу Френка, установившего глубокую двойную мойку и кран с поворотным носиком. Я очень рада, что вы не отказались от обеденного клуба, прибавила она. Думаю, это замечательная идея. С удовольствием приду к вам сама. Вы начинаете завтра? Нет, хочу подождать до банковских выходных в конце месяца. У меня останется время на подготовку, и я надеюсь, что здесь будет больше туристов, ответила Анна. Обслуживание в порядке, живой очереди, начинаем в час 15. Буду рада вас видеть. Анна понимала, что к чему. Обедающий за её столом чиновник из санитарного надзора это весомый аргумент. Заруби себе это на носу, Макин. К сожалению, не смогу. Возможно, как-нибудь потом. Не торопитесь, сказала Анна. Посмотрим, что из этого выйдет и стоит ли продолжать. Удачи. Тёрнер улыбнулась, и женщины, прощаясь, пожали друг другу руки. Давайте надеяться, что хотя бы погода не испортится. Следующую неделю Анна потратила на подготовку. Она хотела точно знать, что будет делать, когда обеденный клуб начнет работу. Завсегда-то и обрадовались, узнав о второй попытке, а Кэти с готовностью исправила афишу, нарисованную для прошлого раза. Анна повесила ее в пятницу накануне длинных выходных и, отступив на пару шагов, убедилась, что афиша отлично смотрится на фоне Васильковой двери счастья рыбачки. «Не трусь!» Подумала она, на этот раз всё получится, и плевать на Дугласа Макина. Анна представила, что рядом с ней, усмехаясь, стоит Брен и улыбнулась про себя. На следующее утро в дверь Анны постучала Пэт и объявила, что пришла помочь с готовкой. "Я буду вашим поварёнком", сказала она и широко развела руки, словно собиралась обнять весь мир, и обняла бы, подумала Анна, будь у неё такая возможность. Спасибо, со смехом ответила она. Но я не уверена, хватит ли тут места для двоих. Мы разберёмся, милая, заверила её Пёт, входя в дом. Как говорят, в тесноте да не в обед. Пёт следовал указаниям Анны, и женщина умудрялись не мешать друг другу на тесном пространстве её кухни. Присутствие соседки и её спокойная уверенность напомнили Анне, как в детстве она стряпала вместе с матерью. Это было совсем другое ощущение, не такое, как на профессиональной кухне. И Анна только теперь поняла, как ей этого не хватало. Это осознание, как одиноко она в этом мире, болезненно сжало сердце. Новые друзья и новая жизнь, приятные минуты с Леомом, всё это не заменит семью. Пет не обнимет её так, как обнимала мать. Отец не войдёт на кухню и не заставит всех рассмеяться взяв её на руки, оттащив подальше от печенья ещё тёплого, только из духовки. Папа. Анна посмотрела в окошко на освещённый солнцем океанский волны и на сердце вдруг навалилась тяжесть. Последние недели она сбилась с ног и редко вспоминала о недавней утрате, но теперь перед мысленным взором вновь возник отец. Растрёпанные, как всегда, волосы, улыбка на губах. Она сглотнула подступившие слёзы и вдруг обнаружила, что думает о Роберте Маккензи. Неужели кому-то могло прийти в голову, что он забудет свою жену, которую любил всем сердцем, сколько бы лет ни прошло после её смерти? Сама она не в силах примириться даже с уходом отца. Анна хорошо знала эти приливы и отливы отчаяния и тоски, неотвратимое, непреодолимое подводное течение, которое несёт тебя безпомощного от страдания к чувству вины, от кратких радостных воспоминаний к полному изнеможению, от глубокой депрессии, и всё это за считанные минуты, зачастую в самые неожиданные и неподходящие моменты. "С вами всё в порядке?" спросила Пэт вероятно, почувствовавшая перемену в настроении Анны. Анна заставила себя стряхнуть нахлынувшую без спроса печаль. «Да», — ответила она, — «огромное спасибо за помощь, Пэт. Вы так добры. Если хотите, возвращайтесь домой. Теперь я и сама справлюсь». Пэт сняла фартук и обняла Анну. «Постарайтесь получить удовольствие, милая», — сказала она, — «это ваше призвание. У вас так хорошо получается». Я знаю, что всем, кто придёт к вам сегодня, угощение понравится не чуть не меньше, чем нам. Потом загляните, расскажите, как всё прошло, прибавила соседка и ещё раз стиснула Анну в объятиях. Я поставлю охлаждаться бутылку шипучего на всякий случай. Когда Пэт ушла, Анна с головой погрузилась в работу. Несколько часов она провела на кухне, не позволяя себе отвлечься. В качестве главного блюда она приготовила ризотто. И как раз проверяла, достаточно ли в нём приправ, когда раздался стук в дверь. Анна посмотрела на часы почти час дня. Открыв дверь, она обнаружила на пороге парня и девушку лет двадцати. "Привет", сказала она, улыбаясь. "Вы на ланч?" Молодые люди с улыбкой указали на плакат. "Да, по крайней мере, мы надеялись", сказал парень. "Тут написано, что обслуживание в порядке живой очереди. Мы не опоздали?" Анна вдруг поймала себя на том, что волнуется. «Нет, вы мои первые гости». «Чудесно», — сказала девушка. «Я понимаю, что мы рано, но можно нам присесть?» «Конечно», — ответила Анна. «Ланч будет готов через четверть часа, но вы можете садиться, и я принесу вам напитки. Я не имею права предлагать алкоголь, но... Вода нас устроит. Спасибо». Она оставила дверь открытой и, наливая воду в кувшин, смотрела, как они направились в сад. Внезапно её кто-то окликнул. Анна! Голос был юным и взволнованным. Анна, Анна, Анн, угадайте, что случилось. В дверях стоял Роберт Маккензи младший, держа в руке журнал наблюдения за дельфинами. Казалось, он вот-вот взорвётся от распиравших его новостей. Роби, что ты здесь делаешь? Папа сказал, что мы идём к вам на ланч. Мы видели стаю, и у них детёныш. "Робби, не кричи", послышался голос его отца. Роберт Маккенди появился рядом с сыном и накрыл ладонью его голову с виноватой улыбкой глядя на Анну. "Простите, утро выдалось бурным". Рядом с ним появились ещё двое: мальчик того же возраста, что и Роберт, и мужчина, как предположила Анна, его отец. Это Фрейзер и Джейми. Как вы уже, наверное, догадались, мы все наблюдали за дельфинами, объяснил Роберт Маккензи. И я подумал, что мы как раз успеваем к открытию вашего обеденного клуба. У вас найдётся место для четырёх голодных моряков. Я, да, конечно, сказала Анна. Места ещё есть. Вы не против? спросил Роберт. Может, вы предпочитаете видеть у себя новые лица? Разумеется, нет. С улыбкой ответила она: "Очень мило, что вы пришли. Садитесь, я скоро приду, два гостя уже там". А Анна вернулась на кухню, взяла окувшин с водой, поставила на поднос, где уже стояли стаканы и тарелка с сырными гужерами, которые она испекла на тот случай, если задержится на кухне. Выйдя с подносом на солнце, она увидела, что Роберт с приятелем сели друг против друга в центре стола, образовав нечто вроде буфера между двумя другими гостями и мальчиками. "Всем привет", поздоровалась Анна. "Добро пожаловать в счастье рыбачки". Она поставила поднос на стол. "Пожалуйста, угощайтесь. Сейчас подам ланч". "Анна", остановил её Роберт. "Позвольте познакомить вас с Фрейзером". Его друг встал и с доброжелательной улыбкой протянул руку. "Рад познакомиться, Анна", сказал он. "Говорят, вы любите приключения, и мне это по душе. Не терпится попробовать, что вы приготовили". "Ох, спасибо". Анна слегка удивилась такой характеристике. "Значит, вы тоже местный?" Фрейзер сел и снова улыбнулся. Это был крупный, широкоплечий мужчина с массивным подбородком и густой копной жёстких чёрных волос. Родился и вырос в Макдафе, он кивнул на своего друга. Рос вместе с этим негодником, но теперь мы живем в Элгене, оттуда моей жене легче каждый божий день мотаться в этот чертов инвернес. «Папа!» — воскликнул Джейми и ткнул его острым локтем в бок. «Ой, простите!» — Фрезер с улыбкой прижал палец к губам. «Не говори маме, ладно? А то мне достанется на орехи». Джейми посмотрел на него хитро, прищурившись. А что я за это получу? Попался Фрейзер рассмеялся Роберт. Молодая пара на другом конце стола тоже рассмеялась. Фрейзер повернулся к ним и театрально вздохнул. Давайте тоже познакомимся. Он протянул руку молодому человеку. Раз уж мы сидим за одним столом, обещаем не слишком буянить во всяком случае дети. Я постараюсь держать старого Робби в узде, но он, рафу, у него дикий. Попробуйте одну из этих штучек с сыром. Потрясающий. Курсируя между столом и кухней, Анна узнала, что молодых людей зовут Натан и Кейт. Живут они в Абердине, но решили съездить в Роузхерти на выходные. Когда Анна пришла убрать пустые тарелки, гости разговаривали о том, кто кем работает. Вы правда бундэрь? спросил Натан Роберта. В этих краях людей вашей профессии осталось совсем мало. Анна с интересом посмотрела на старого Робби. Узнав, что он дежурит в море на спасательном судне, она было решила, что это его основная работа. "Да, так и есть", согласился он с Натаном. "И на какой винокурне вы работаете?" "В Макдаффе". "Я даже не знала, что в Макдаффе есть винокурни", удивилась Кейт. "Неудивительно", сказал Роберт. "У нас больше не делают односолодовый виски, только бленд. Основная работа у меня там, но приходится разъезжать". Анна взяла у него пустую тарелку, и он с улыбкой посмотрел на неё. Спасибо. Такой вкусности я очень давно не пробовал. Да уж, согласился его сын. Повар из папы никакой. У него даже бабы подгорают. Раскатистый смех Фрейзера подхватили все сидевшие за столом. Анна вернулась в дом за десертом. Её внимание привлекла фигура на дорожке вдоль моря, медленно приближавшаяся к ним. Дуглас Маккин Сердце у неё сжалось. В это время дня он обычно бывал не в духе. А она занялась лимонным поситом. Достала формочки из холодильника, вынула из них десерт, разложила по тарелкам вместе с песочным печеньем собственного изготовления и свежей малиной. И тут услышала голос старого Робби, преувеличенно громкий. "Дуглас", сказал он. "Как поживаешь?" Ответное ворчание старика напоминало отдалённый раскат грома в жаркий день. Выйдя в сад, Анна увидела Маккина, перегнувшегося через забор. Она чувствовала на себе его взгляд, когда шла к Натану и Кейт, сидевших в дальнем конце стола. Может, присоединитесь к нам, мистер Маккин, спросила она. У меня есть десерт и кофе. Прошу вас, я могу принести стул. Старик никак не отреагировал на её слова. Его взгляд не отрывался от Роберта. Постыдился бы, он говорил с сильным шотландским акцентом, но все сидящие за столом его понимали. Постыдился бы Роберт Маккензи садиться за этот стол. Ты ведь знаешь, что дом по праву принадлежит мне. Опять ты за своё, дуги. Роберт явно старался выдержать непринуждённый и доброжелательный тон. Присоединяйся к нам, приятель, тебя пригласили. Во взгляде Маккина, брошенном на Анну, читалась явная неприязнь. "Чтобы я сел за стол этой нечестивой блудницы? Как ты можешь сидеть здесь, когда у меня украли?" Роберт вскочил так стремительно, что старик попятился. "Хватит!" Голос Роберта звучал угрожающе, чего Анна от него никак не ожидала. "Прекрати, Дуглас Маккин, я запрещаю тебе говорить об Анне или с Анной." Вообще, начиная с этого дня, Анна владеет домом на законных основаниях, как и Брендон её. И если ты не будешь относиться к ней с должным уважением, больше не жди от меня никакой помощи. Понял? Не забывай, в чьём доме ты живёшь. Глаза старика широко раскрылись, взгляд метался между Робертом и Анной. Удивление на его лице сменилось растерянностью. Он словно съёжился. Лицо его сморщилось. Потом он повернулся к ним спиной и заковылял прочь. Роберт посмотрел на сидящих за столом. «Простите», — извинился он, обращаясь ко всем, а затем перевел взгляд на Анну. Она улыбнулась и обвела взглядом гостей, надеясь, что улыбка получилась искренней. Примолкли даже дети, почуяв непонятную им бурю, пронесшуюся у них над головами. «Потянулся». Замеронием сердца она отметила лёгкое замешательство на лицах двух своих настоящих клиентов, которые даже забыли о десерте. Мне очень жаль, сказала Анна. Пожалуйста, не обращайте внимания. Принести вам ещё кофе? Мальчики, вам ещё напитки? У меня есть апельсиновый лимонад и кола. Молчание за столом нарушил Фрейзер. Кофе это было бы здорово сказал он и ободряюще улыбнулся. И готов поспорить, Джейми не откажется от лимонада "Субботней радости", только не говори маме. Застольная беседа постепенно вошла в прежнее русло. Анна вернулась в дом, в её груди всё ещё бушевало пламя обиды и унижения. Гости надолго не задержались. Анна нисколько не удивилась, когда Анатоны и Кейт объявили, что им пора. Кейт с милой улыбкой пожала руку Анне и ссунула несколько купюр. «Нет-нет», — запротестовала Анна, — «пожалуйста, я не стану ничего с вас брать после того, что произошло». «Не говорите глупостей», — Кейт улыбнулась. «Еда того стоит. А что касается старика, это не ваша вина. Прошу вас, возьмите. И удачи. Надеюсь, вы продолжите этим заниматься. Идея-то чудесная». Следующим из-за стола встал Фрейзер. Он достал пару купюр и сунул под один из бокалов, оставшихся на столе. "Честное слово", пробормотала Анна. "Пожалуйста, не". "Эй!" Фрейзер поднял палец, останавливая её. "На вашей афише написано, что я могу заплатить столько, сколько сочту уместным. И именно так я и делаю. Честно говоря, это стоит гораздо больше, и мы обязательно придём ещё. Моей жене Эми понравится". Как ты думаешь, Джейми, маме понравится? Конечно, подтвердил сын. Понравится? Можно мы прийдём на следующей неделе? Фрейзер посмотрел на Анну вопросительно вскинув бровь, но она покачала головой. Сомневаюсь, что будет продолжение. Почему? запротестовал Фрейзер. Из-за какого-то сварливого старика, готов поспорить, больше он тут не появится. Анна улыбнулась, но промолчала. Она хорошо знала, какое значение имеет сарафанное радио для таких начинаний, как ее обеденный клуб. Какими бы дружелюбными и понимающими не были Кейт с Натаном, они обязательно расскажут о ланче в счастье рыбачки, и скрыть досадный инцидент не удастся. Для них, не знающих под оплюки слов Роберта, это просто проходивший мимо старик с клюкой, который ни с того ни с сего на них набросился. Вдобавок, он уже пытался помешать открытию обеденного клуба. Последствия этих двух эпизодов будут гораздо серьезнее, чем неловкость, которую она испытала сегодня, не говоря уже о том, что теперь Анна никогда не забудет выражение шока и обиды на лице старика, когда он уходил. Фрейзер окликнул мальчиков, и они направились к причалу, где их ждала радость Кэсси. Роберт Маккензи задержался, помогая убрать со стола. «Простите», — сказал он, когда они вернулись на кухню. Она стояла к нему спиной, складывая тарелки в раковину. Затем она оперлась на край мойки и посмотрела на море за окном. Вы знали, что он собирается всё нам испортить. Знали? Ответом ей было молчание. Я кое-что слышал вчера вечером в пабе, наконец сказал Роберт. Блоги видел афишу, снова разволновался и кому-то звонил, рассказывал об этом. Я хотел вас прикрыть. Анна кивнула и повернулась к нему. "Поэтому вы пришли?" Он отвел взгляд. "Я подумал, что если буду тут, он не решится, мне жаль. Следовало бы или прийти к нему заранее, или увести его от стола. Я взрослый человек и могу сама за себя постоять. Сказали бы мне, и я бы разобралась." "Вы правы." Взгляд у него был мрачным. "Извините." Анна кивнула А что это за история с его домом? После уплзня Дуглас отказался переезжать, он родился в этом доме и всегда в нём жил, но там требовался серьёзный ремонт, который старику оказался не по карману. И впервые в жизни ему пришлось взять кредит под залог дома, а потом он не смог его выплачивать. Пришлось мне. Анна смотрела на него во все глаза. Это очень благородно. Роберт покачал головой. Делаю, что могу. Ке себе этого хотела. Мы местные, все приходимся друг другу родственниками в той или иной степени. Анна посмотрела на гору тарелок в раковине. Вам пора идти, сказала она. Вас ждут, а мне нужно заняться посудой. Он молчал, но Анна не оглядывалась. Спасибо за ланч. Ещё раз поблагодарил он и вышел. Милая шелки, я сглупил. Думал, что помогаю, но сделал только хуже. Ты бы предупредила меня, что это плохая идея. Ты всегда видишь, что нужно делать и как. Не знаю, почему это меня так беспокоит. Собственно, мы с ней едва знакомы. Будь ты рядом, ты подсказала бы, как все исправить. Будь ты рядом, ты с самого начала поступила бы так, как надо. Почему ты не со мной?»